Глава 15 Эгин, Зверда, Адагар. Любовь — это игра, где победителю достается побежденный. Хармана Гамелин. Прошло 5 дней. Приближался день свидания со Звердой. Не посвящая в свои планы Адагара, Эгин из-под готовился к отъезду. Щепетильность Эгина больше не донимала, Тот факт, что ему придется обмануть мага, который сделал для него невозможное, глиняного гнора, больше не сжег его совести, не соднил на душе. Его совесть, казалось, уснула, и горькие упреки Овель, которые некогда тревожили его ночами, больше не гостили в его сновидениях. Овель, пиннарин, Гнор – все это перестало для него существовать. Да и наблюдательность, которая редко изменяла Эгину, на сей раз его покинула. Он не заметил, что Адагар, последние дни пребывавший в приподнятом настроении, он многое охотно шутил, смеялся, по козлиному тряся бородой и прихлебывая бодрящие эликсиры, вдруг помрачнел и как-то остепенился. Эгин не заметил, что за поясом у Адагара теперь висела запечатанная воском фляга. Время от времени Адагар нежно поглаживал эту флягу рукой, словно катафея. Эгин не знал, Да и не мог знать, что это за фляга. Тем более не мог он предположить, что за сущность в этой фляге обитает. И тем более странным показалось бы ему все это, если бы ему сказали, что это сущность, как и он сам, из спиннорийна, и что она тоже имеет некоторое отношение к своду равновесия. Сущность называлась Шептуном. Раньше Шептун обитал в комнате шепота и дуновений, В той самой, через которую должны были проходить все кандидаты в Гнор, и через которую удалось пройти только одному ⁇ Лакхика Алари. Эгин, конечно, не знал, что к помощи этого Шептуна Адагар прибег в тот день, когда он, Эгин, якобы отправился в Маш Магард. Рассеянность подозрительного варанца, его горящие глаза, все это показалось бдительному Адагару подозрительным, и он решился. Ибо общение с Шептуном всегда требовало решительности, поскольку было сопряжено с риском для жизни задать Шептуну вопрос. Адагар хотел знать, не обманывает ли его Эгин насчет Зверды. Шептун повалил пол Дубравы, где любил музицировать Адагар. Шептун едва не ослепил Адагара, когда тот потребовал от него быстрого сгущения. Но в конце концов Шептун рассказал страннику правду ибо при широком наборе явных и откровенных несовершенств сущности, именуемые шептунами, обладают одним несомненным достоинством. Они не умеют лгать. Зверда сидела на шкурах у пылающего очага и вслушивалась в шорохе за окном охотничьего домика. До восхода луны оставалось всего ничего. Зверда воевала со скукой. Мешочек из тафты, расшитый бисером, который лежал у нее на коленях, был наполнен отборными лесными орехами, конечно, чищенными. То и дело Зверда запускала руку в мешочек и клала ореховое ядрышко себе на язык. Зверда была лакомкой. Гавенг форму «человек» она любила в частности за это, за возможность по-человечески кушать орехи, смородину, сладости и при этом ощущать их вкус во всей полноте, предоставляемой именно людским языком. Кроме того, лишь в Гвенг-форме ⁇ Человек ⁇ у нее получалось быть легкомысленной и любопытной, немного глупой и веселой. В других Гвенг-формах было возможно все, кроме легкомыслия и любопытства. Кроме того, только в Гвенг-форме ⁇ Человек ⁇ можно было ссориться и ругаться так сочно, так проникновенно, как они с Шошей. Что жалкая хула страны Гвенгов по сравнению с местным низовым жаргоном. Зверди показалось, что она слышит шаги. Она вынула из мешочка зеркала и посмотрелась в него. О, да! Она была хороша. Белоснежное струящееся платье из тонкого шифона с узкими рукавами, вытканными серебряной нитью. Каждый из рукавов имел у самого запястья паутинковой ширины петлю, которая по последней хоренской моде цеплялась на средний палец, чтобы рукав хорошо облегал предплечье и подчеркивал аристократическую худобу кости. Горностаевая мантилья, высокие сапожки из нежной замши, щедро обсыпанные жемчугом и хризалитами, подчеркивающими выбитый узор, 96 косичек с серебряными шариками на концах каждой. Зверда помнила, что Эгину больше всех нравилась именно эта прическа. И, наконец, варежки из белого бархата с горностаевым подбоем, В мешочке у дивного широкого кожаного пояса Из кожи морала завсегда-то ринской повседневности Весь этот чудный реквизит Зверда-медведица принесла с собой в походной сумке Интересно, наверное, со стороны выглядела Медведь с сумкой Хихикнула Зверда Шаги приближались Зверда поправила прическу Спрятала зеркало и повернулась к двери На пороге стоял Эгин С его походного плаща лила вода, на лице застыло выражение рассеянности, а, может, пламя очага чересчур причудливо освещало его лицо. Первым порывом Зверды было кинуться к нему навстречу, но она совладала с собой, сохранив для вошедшего свою художественную неподвижность. Ей хотелось, чтобы Эгин сделал комплимент ее блистательной внешности. Воранская учтивость нравилась баронессе. На одну только прическу она убила три часа, ведь на этот раз служанки с ней рядом не было, все остались в Машмагарте. Но комплиментов от Эгина, обычно не скупящегося на похвалы, на этот раз не последовало. Он пробормотал что-то вроде доброй ночи», утер с лба мутные дождевые капли, скинул плащ в угол и молча сел рядом со Звердой. Зверда протянула ладошку для поцелуя. Эгин с преувеличенной страстностью приложился к ней, сверляя ее снизу исполненным желанием взглядом. Зверда заметила, что Эгин тяжело дышит, да и пальцы его едва различимо, но все-таки различимо дрожали. То и дело Эгин красноречиво стрелял глазами в сторону аскетического Алькова, охотничьего домика баронов Маш Магард, словно считал, что нужно, не тратя больше времени, отправиться туда. «Совсем рехнулся мой голубь от нетерпения», — решила Зверда и, в свою очередь, бросила косой взгляд на ложе. Хотя она только что сама лично застелила его принесенными с собой свежими льняными простынями, идти туда сразу ей не хотелось. Во-первых, там было сыро. А во-вторых, такой сценарий тайного любовного свидания Зверде не нравился из соображений эстетских. «Что-то в этом есть нечистое, солдафонское». Не успели поздороваться и сразу в койку. Кажется, люди недалекие называют это испепеляющая страсть. Как Зверда не раз подмечала, фактически к испепеляющей страсти более всего склонны собаки, зайцы и некоторые другие виды млеком питающих чад своих четвероногих тварей. Эгин приблизил к Зверде свое бледное лицо, многозначительно подмигнул и положил руку на плечо баронессе. «Как мне хорошо с вами, госпожа!» полушепотом сказал Эгин, пожирая баронессу глазами. «Давайте, что ли, поговорим для начала. Мы же не виделись шесть дней. Что с вами, Эгин?» Звердо вывернулась из-под руки своего нетерпеливого любовника. «Что вы шепчете? У вас что, горло болит?» Эгин, как будто вдруг, придя в себя, состроил виноватую светскую мину. «Нет, моя госпожа, конечно, мы поговорим. С моим горлом все в порядке. Прошу простить мое невольное невежество. Просто я ждал и не мог дождаться». Я считал удары сердца, я едва не опоздал. Да полно вам скромничать. Вы совсем не опаздывали. До восхода луны еще довольно времени. В крайнем случае я подождала бы, никакой спешки нет. Я понимаю, вы иностранец, да и погода. Дело даже не в этом. А в чем? Всю дорогу я думал о том, что мы... Ну, о нашей любви. Я был уверен, что мы... То есть я думал, вы... Вы все правильно думали, улыбнулась Зверда. Ей показалось, что она вдруг узнала того Эгина, который ей так нравился. Светского, немного застенчивого. Ей даже подумалось, что руку, в принципе, можно было и не убирать. «Ко мне не нужно церемонно женихаться. Все-таки давайте сначала поговорим. Может, подогретого вина я вижу, вы продрогли?» «Ничего не нужно. Ваша близость согревает меня лучше вина». Егин вновь уставился на Зверду исполненными похоти глазами. — Как мне хочется вас скорее обнять, скорее поцеловать ваши вишневые губки, скорее коснуться ваших нежных персий. — Тфу, пропасть, опять скорее да скорее. — Может, какого настоя нахлебался на мужскую силу, и теперь у него мозги шиворот на выворот? — предположила Зверда.